Глава 18 «Деревянный апартамент Этамикура, квартира 201. Место жительства Синзигахары Хитаги. Я не позвонил заранее, намеренно явившись без предупреждения. Доказательство моей решимости. В этих квартирах не было такого навороченного устройства, как домофон. Я жал кулак и постучал в дверь Синзигахары. Ответа не последовало. Я постучал еще раз. Ответа по-прежнему не было». На этот раз я попробовал повернуть ручку, она была не заперта. Как можно быть такой беспечной? В то время как Синдзюгахара Хитаги была железной стеной, и когда дело касалось ее личной защиты вблизи, ее дальние защитные рубежи имели больше дыр, чем кусок швейцарского сыра. Что касается ее самой, она сидела в скромной комнате и точила карандаши. Она, казалось, была поглощена этим делом. Состояние совершенного дзена. Она даже не заметила меня. Очевидно, не было ничего особенно странного в том, что старшеклассник точил карандаши. Это была нормальная часть поддержания канцелярских принадлежностей в порядке. Но взглянув на массивную кучу, около сотни. Рядом с газетой, над которой она работала, было ясно, что что-то не так. Если бы я мог сделать сравнение, она напоминала воина, подготавливающего свое оружие к битве. Гахарасан, «Э -э, гохара -сан? «Арараги, я хочу знать». Я ошибался, что меня не заметили. Она просто не потрудилась посмотреть в мою сторону. Мой визит, казалось, был менее насущным, чем заточка этих карандашей. Все еще глядя на кончик того, который она только что заточила, она сказала. «Если сотни заточенных карандашей, которые у тебя случайно оказались под рукой, вдруг пронзят случайного человека, это будет квалифицироваться как несчастный случай, да?» «Это будет умышленное нападение!» «Более того, во всех местных газетах будет написано про карандашного убийцу!» «Хм...» — сказала она. Тогда я воспользуюсь этим самым листом газеты, чтобы заточить следующую партию карандашей. Успокойся, Синдзюкахара! Несмотря на самодовольное выражение твоего лица, это была не такая уж умная шутка! Не трать на это свой драгоценный запас улыбок! Ты улыбаешься в среднем только пять раз в день! Канцелярский нож, вероятно, тот самый, который насунула мне в рот, стал свинцово-черным. Она медленно повернула его в мою сторону, а лезвие блеснуло на свето. Черный блеск! Снимай ботинки и заходи, ходяра роги! «Не волнуйся, я больше не буду тебя похищать». Все в порядке». Закрыв за собой двери и повернув замок, который Синзюгахара оставила незакрытым, я снял ботинки и вошел в комнату. Поскольку размер комнаты составлял всего шесть татами, мне даже не пришлось оглядываться, чтобы увидеть, что она одна. «А где твой отец?» Синзигахара жила вместе с отцом, только вдвоем. Похоже, его не было в ванной. Я бы слышал, как бежит вода. «Значит, его не было дома». Он был большой шишкой в какой-то иностранной многонациональной компании. Я уже знал, что он почти не бывал дома, но сегодня было воскресенье. Я думаю, с огромным долгом, который он взвалил на свои плечи, выходные не были роскошью, которую он мог себе позволить. «Мой отец на работе», — подтвердила а «Он сейчас на выезде. В общем, за границей. Очень кстати. Мне бы не хотелось похищать еще и его». «Но своего парня она все таки похитила. Потенциальная преступница». «Ну, я думаю, ты стала настоящей преступницей в тот момент, когда похитила меня». «В любом случае, если я спрошу тебя, зачем ты вооружаешься, ты мне ответишь?» «Спрашивай». «Как говорится, глупых вопросов не бывает, а еще глупее быть арараги». «Не вставляй моё имя в пословицу! Особенно так! Глупо быть арараги?» Этими словами я имела в виду, что тебе не стоит стесняться. «Я же вижу, что ты лжешь. «В любом случае, я сел напротив Сензигахары по другую сторону газеты». Она была завалена карандашной стружкой. Я собираюсь все уладить с кайки, сказала она. Поскольку ты отказался от моей защиты, единственный оставшийся вариант – перейти в наступление. Похищение это не защита. Ну, я знал, что она защищала меня по-своему. Я бы никогда не отказался, если бы не сообщение от Сукихи. Но если это было именно так, не хочешь ли попробовать еще раз? Я уже сказала тебе, что больше не буду этого делать. Все в порядке. Кстати, после этого я поговорил с Ханыкавой. А, неужели госпожа Хане? Нет, она что-нибудь говорила обо мне? Ты только что собиралась назвать ее госпожой Ханыкавой? Я? Я не. В нашей школе нет никаких издевательств. Над тобой издеваются? Над тобой? Что ж, образ образцового студента, склонного к болезням, который маскировал железную стену Синдзюгахары, работал на других наших одноклассниках, но больше ничего не значил для Ханыкавы. Она не будет все время входить в положение Синдзюгахары. Ханекава была хорошим человеком, но это означало, что она готова прощать зло, а не закрывать на него глаза. Сензюгахара, ты показала свое истинное лицо. Так что она собирается взяться за твое дело, но не называет это издевательством. Это выставляет ее в плохом свете. Когда это ее так называло? Именно потому, что мне это нравится, она позволяет мне чистить ее туфли каждое утро. Почему ты так преклоняешься перед ней? Одну сотую продемонстрируй мне хоть сотую часть этого почтения. «В любом случае, так ты собираешься встретиться с Кайки?» Спросил я. «Да, но ну не волнуйся. Я планирую решить этот вопрос словами, если это вообще возможно». Говорит дама с полным арсеналом карандашей. «Слава богу, я появился». «Но, Сензюгахара, значит ли это, что ты знаешь, где Кайки?» «У меня была визитная карточка». Сензюгахара сунула руку в сумку и вытащила старый клочек бумаги. «Он дал мне это очень давно. Просто чудо, что я его не порвала и не выбросила». Там указан только номер сотового телефона, но, к счастью, он все еще пользуется тем же номером. Хм, позволь мне взглянуть на секунду. Это была простая визитная карточка. Единственное, что на нем было написано, это имя Кайки Дэйшо, написанное по слогам, и, как сказала Сензюгахара, номер сотового телефона. Погодите-ка, нет, была еще одна вещь — должность. Охотник за привидениями. Сензюгахара, я знаю, что это одна из худших вещей, которые я мог бы сказать... Но разве ты не сама виновата, что попалась на такую уловку? В том его уловка? Трудно поверить, что кто-то, кто придумал себе такую глупую должность, на самом деле мошенник. Может быть. Правда, я действительно где-то слышал, что один из методов, используемых в аферах, заключается в том, чтобы намеренно выглядеть фальшивым. Появление откровенно фальшивого заставило цель предположить обратное, поскольку все, что звучало настолько фальшиво, что на самом деле не могло быть фальшивым. Обычно это просто вызывало подозрение, но, возможно, эта тактика действительно лучше работала на сверхосторожных клиентах. Если уж так судить, Ошна Сан был в высшей мере подозрительным, заметила Синдзигахара. По сравнению с ним даже Кайки респектабельный мужчина. Ну да, Гавайская рубашка против костюма. У них было нечто общее, в конце концов, Ошна тоже предлагал свои услуги не за даром. В моем случае он запросил 5 миллионов йен. Не то чтобы я считал эту цену завышенной, учитывая обстоятельства. «Итак, Синзигахара, ты позвонила по этому номеру и поговорила с Кайки?» «Да. Он, кажется, совсем не изменился. Он Унылый, как болото». «Я не просто валяла дурака с тех пор, как отпустила тебя. Конечно, я была немного напугана после того, как Ханекава отругала меня, но это продолжалось всего около пяти часов». «Пять часов?» Сензи Гахара могла быть пуглива в самых странных вещах. Ханекава действительно была и узаглятым врагом. Будучи соблазнённым поддельным сообщением Карен, которое на самом деле должно быть было делом рук Хныкавы, Кайки будет опасаться использовать свой мобильный телефон в деловых целях. Но, похоже, от самого телефона он пока не избавился. Принимая во внимание возраст визитной карточки, это было больше, чем просто удача, но чудо, что Сензюгахара смогла связаться с ним. «Но благоволило ли нам чудо? Значит, по моим расчетам, сказал я. «Ты позвонила незадолго до моего приезда. Очень проницательно». Не каждый может мысленно складывать цифры. «Неужели ты все это время смеялась надо мной?» «На каком этапе тебе уже трудно?» «Умножение?» «Я хорошо разбираюсь в математике!» «Ух ты! Ты что, хвастаешься?» «Может быть, и что?» «Ха!» — фыркнула Синдзигахара. Говорит человек, который так вцепился в правила левой руки, что даже не знал о существовании правила правой руки до недавнего времени. «И ты зовешь себя хвастуном?» «Профанация!» «О, прости, я не хотела использовать такое сложное слово!» «Эй, я могу быть особенно плох в физике в современном японском, но что плохого в том, чтобы знать, в чём я хорош?» «Да-да, конечно-конечно. Ты ни в чем не виноват, а я всегда виновата». «Но ты ведь виновата, на самом деле!» «И что? Что ты хотел спросить меня, основываясь на выводе, который ты сделал при помощи своего дифференциального и интегрального исчисления? Ты пришел к этому, руководствуясь математическим пониманием того, что корни обратные абсолютно, не так ли?» «С тобой, как с личностью, что-то серьезно не так». «Как с личностью, возможно?» Но не как с красивой женщиной. Как ни в чем не бывало! Боже, иногда я задавался вопросом, почему я встречаюсь с ней. Хм, я люблю её, не так ли? Напомните мне, за что именно. Поскольку она подсказала мне, я воспользовался возможностью и спросил. Ничего, если я пойду с тобой. Если ты собираешься уладить дела с Кайки, я готова притвориться, что ничего не слышала. Я знаю, что должен был предвидеть это, но ее ответ был холоден как лёд, от он был еще более сухим, чем обычно. А вот что обычно подразумевают, когда говорят, что собака лежит руку, которая ее кормит. Знаю, я должен злиться, что ты сравниваешь своего парня с собакой, но я такой комик, что не могу не съязвить. Это просто означает, что ты ей нравишься. Она же даже не кусает руку, которая ее кормит, а всего лишь лежит, как запутанно. Если хочешь жить, предупредила Синдзигахара, возьми свои слова обратно. Моя сестра, Кайки что-то с ней сделал. Я не взял свои слова обратно и вместо этого подкрепил их. Он отравил ее какой-то странностью, огненной пчелой, и у нее жар. Мне удалось немного нейтрализовать его, поглотив половину, но неизвестно, как он может прогрессировать. Ты поглотил половину странности? С тобой все в порядке? Лицо Синдзига оставалось бесстрастным, но она, казалось, проявляла искреннюю заботу о моем благополучии, одно из случайных проявлений человечности со стороны моей подруги. Я редко видел, чтобы она обращала такие чувства к кому-то кроме меня. Это было ограниченное предложение человечности, Для него могут требоваться дополнительные условия.